Глава двадцать вторая. Борюсь с дугами от палатки. «Что ты делаешь?» — спрашивает Джейси, оставаясь на безопасном расстоянии. «Пытаюсь ускорить процесс. Сколько ещё будет продолжаться это шоу? Мистер Дэвис, похоже, не собирается возвращаться. Жить тут останемся!» Она оглядывается, потом подходит поближе. и ничего не говорила Гранту. К случившемуся с Пайпер он не имеет никакого отношения. Мои слова приправлены щепоткой злобы». «Мы этого не знаем. Он же из футбольной команды». Бросаю на неё испепеляющий взгляд. «Хочешь, чтобы всё повесили на Гранта, да? Это такая маленькая месть?» Она гневно смотрит на меня, и я чувствую, как рушится прогресс, которого мы добились за последние дни». «Ты знаешь, как разбирается палатка?» — спрашиваю я, меняя тему. «Странно, что ты не укротила её своим испепеляющим взглядом». Я фыркаю и начинаю лупить по палатке. «Или можно попробовать вот так», — говорит Джейси и делает шаг в сторону, чтобы не лишиться глаза. Через несколько минут наша палатка уже сложена в рюкзаке у Джейси. «Ребята, как насчёт того, чтобы узнать о некоторых охотничьих приёмах?» — спрашивает мистер Дэвис, убирая после завтрака. «Столько теоретически», — поясняет он, когда видит на лице Александра недоумение. «Уверяю вас, ни одно животное не пострадает». «Мы этим уже занимались», — говорю я. «Рано проснулись, в лесу как раз было тихо». У мистера Дэвиса от удивления расширились глаза. «Без учителя?» «Нас обучал Тайлер», — говорю я, жертвуя Тайлером или Алексом, или как его там на самом деле зовут. «Не беспокойтесь, ничего опасного». Повернувшись так, чтобы не видно было синяка на челюсти, Тайлер криво улыбается. «Да, я показал им самый простой способ метания копья. Меня этому учил отец. Отвлечь внимание мёртвым отцом — хорошую тактику он выбрал». «Я бы попробовал», — говорит Сэм, получая в ответ широкую улыбку мистера Дэвиса. Эбби прекращает напевать и подходит к ним. Вскоре туда направляется и Грант. «Я прослежу за ними». шепчет мне Ной и бежит трустой за толпой. Прикусываю губу, чтобы не взвыть. Похоже, мы останемся здесь на весь день. «Ребята, вы и вправду думаете, что мистер Дэвис виноват?» спрашивает Джейси. Тайлер устроился рядом с нами. «Он мой любимый учитель, и также любимый учитель Пайпер. Я просто не верю. Перед тем, как отправляться в полицию, нужно собрать больше доказательств». «Если мы тут застрянем, то вряд ли вообще что-нибудь докажем». Бурку и я себе под нос. Все ушли в лес. Тайлер смотрит им вслед. «А пока можем попробовать что-нибудь найти». Он широким жестом показывает на палатку мистера Дэвиса. «Сейчас?» — спрашивает Джейси. «Мы же не знаем, когда он вернётся». «Я буду на шухере», — пожимает плечами Тайлер. «Ещё я могу попытаться завести их подальше в лес. Как только мистер Дэвис закончит охотничью экспедицию, я подам сигнал». «Позвенешь цепями?» — спрашиваю я. Тайлер плотно сжимает губы, скрывая улыбку. Я закричу «Эй, мистер Дэвис!», а потом придумаю какой-нибудь вопрос о примитивных навыках выживания, на который он не сможет ответить. Так у вас будет время, чтобы выбраться из палатки. Я глубоко вздыхаю. Опасно, но рискнуть стоит. Что мы ищем? Его телефон. Он, конечно, запоролен но Фудхилле я знаю парня, он с этим разберётся. Джейси смотрит на меня с опаской. «Просто проверьте его рюкзак», — говорит Тайлер. «Если он виновен, то, скорее всего, уже почистил следы». «Но проверить стоит». «Да, конечно», — хмыкаю я. «Проверить стоит, особенно если это мы полезем в палатку». «Всё верно», — ухмыляется Тайлер, и широкими шагами идёт в лес вслед за группой. Мы с Джейси смотрим на закрытую палатку мистера Дэвиса. Я оглядываюсь. Вдруг за нашими спинами кто остался?» Похоже, Александра присоединилась к охоте. Кроме нас никого. «Стой прямо перед палаткой», — произношу я шепотом. Джейси кивает, поворачивается лицом к лесу, прижимая спиной к ткани. Я расстегиваю молнию и захожу, опуская за собой полог палатки. Внутри чисто. В углу стоит собранный рюкзак мистера Дэвиса. «Бери, да иди». Сразу понимаю, что совершила ошибку. Я влезла в личное пространство учителя. Тут же, ради всего святого, лежит его нижнее белье. вспоминая добрую старую тётушку Милдред. Вообще-то она мне двоюродная бабушка, но мы её звали тётушкой. А если уж я заговорила о ней, то возникает мысль, что бы она обо мне подумала, если бы узнала обо всём, что я натворила? Мне не по себе. Опускаю руку в самый маленький карман рюкзака мистера Дэвиса и тут же чувствую укол разочарования. Я надеялась, что тут найду его телефон, но нет — только какая-то ниточка и упаковка мятных леденцов. Следующий карман немного больше, но там только аптечка. По локоть засунула руку в рюкзак, но вместо улик, которые указывали бы на виновность мистера Дэвиса, нахожу только вещи, что спасают, а не убивают детей. Обращаю внимание на главный отсек, начинаю его обыскивать. Нахожу свернутую одежду, грязные носки и прочее, что нашлось бы у любого мужчины двадцати с чем-то лет, который провёл выходные на природе. Пытаюсь найти что-то, чего тут быть не должно, нож, камень, но ничего такого нет. Высовываю руку из рюкзака и стараюсь уложить всё, как было. Надо вылезать из палатки. ставлю рюкзак в угол, поворачиваюсь к выходу. Но неожиданно я задеваю ногой рюкзак, и он падает с жутким грохотом. Я пугаюсь, замираю на месте. Сердце в груди звучит так, Словно миллион маленьких зрителей аплодирует на футбольной трибуне. Выглядываю в маленькое окошко, затянутое сеткой. Похоже, остальные в лагерь ещё не вернулись, но я всё равно прислушиваюсь. Только чириканье птиц и шелест листьев. Хорошо. Выправляю рюкзак и ставлю его обратно в угол, стараясь расположить его так, как он стоял у мистера Дэвиса. Но тут я заметила, что кое-что упустило. Отделение на задней части рюкзака — Растёгиваю его, запускаю в него руку, роюсь, и тут мои пальцы касаются чего-то шершавого и волосатого. Вытаскиваю — это, оказывается, скрученная верёвка. Кладу её рядом и на этот раз запускаю руку глубже. Достаю моток скотча. Хорошо. Дыши спокойно, всё нормально. Ведь туристы берут с собой верёвки, правда? Чтобы взбираться на скалы и с лосо охотиться на диких животных — «Скорее всего, мистер Дэвис не вытаскивает эту веревку из рюкзака, а скотч?» Грант бы сказал, «А для чего он не нужен?» «Скотч всегда пригодится. Но теперь я ощущаю, как вена на виске пульсирует синхронно с сердцем. Я пытаюсь успокоиться, заталкиваю веревку обратно, затем хватаю скотч. крайне ровный видно, что его уже отклеивали. Может, просто отрывали в спешке? Скотч липнет к руке, собираюсь его отлепить». Но тут я замечаю, сбоку к рулону прилип длинный волос, как раз под частично отклеившимся краем. Один вьющийся светлый волос. Только без паники. Но мои лёгкие не слушаются, начинаю задыхаться. Нужно решить, что делать со скотчем. Если это волосы Пайпер, то полиции придётся провести анализ ДНК, так ведь? Но если я украду рулон, то они решат, что волос подбросила я. крепко сжав зубы Засовываю скотч обратно. Но там лежит что-то ещё. Прямоугольное, размером примерно с телефон. Одна сторона жёсткая и плоская, может, экран, крайне ровный. В груди смешиваются страх и восторг. Вдруг это телефон, по которому он решает все вопросы о допинге. Засовываю руку в рюкзак почти по самое плечо. Достаю предполагаемый телефон. Резко вытаскиваю руку. Костяшки пальцев трутся о волокна верёвки. Я его достала. Только это не телефон, а диктофон. Серебристого цвета, с микрофоном спереди и кнопочками сбоку. Это диктофон Пайпер.